Глава седьмая. На стрельбище, обустроенном в небольшом распадке между каменистых горных склонов, выстраивалась очередная шеренга из десяти человек. Альфред Берландский в сопровождении нескольких слуг и оруженосцев неторопливо прохаживался за спинами застрельщиков. Поигрывая магиерской оптической трубкой, Марграф осматривал непривычное снаряжение и придирчиво наблюдал за выучкой солдат. Да, тут было на что посмотреть. В руках у каждого стрелка были новый длинноствольный хандеканон, изготовленный в астераторе Лебиуса, и сушка-подставка для ведения огня с упора. На правом плече подушка – смягчавшие немалую отдачу при выстреле. На боку сумка с боеприпасами, на груди широкая перевязь с кармашками для готовых зарядов. На поясе Узкий граненый клинок, короче истока Штехера и Кончара. Однако длиннее Мизеркорди и Панцербрехера. Еще не меч, уже не кинжал, а по сути своей не то и не другое. В рукопашном бою такой штырь жала с рукоятью винтообразной формы можно использовать как обычное клинковое колющее оружие. А можно вкрутить специальную резьбу на конце ствола и намертво соединить с хандаканоном, обратив его тем самым в тяжеловесное, но все же довольно эффективное подобие копья, а стрелка – пикинера. Еще одно Траумное, весьма полезное изобретение, вполне в духе Праксбургского колдуна. Штих, штих, укол, колющий удар, немецкий. Отсюда и название штыка. Кстати, первые штыки байонета не крепились к стволу наружи, а именно вставлялись в него. Так именовал это меч-копье сам Лебиус. Капитан застрельщиков заметно нервничал, суетился под пристальным взглядом холодный глаз Макграфа, размахивал почем зря своим коротким кончаром и без особой нужды покрикивал на подчиненных, уже занявших позиции напротив в мишени, изготовившихся к залпу. Мишенями сегодня служили изрядно побитые, расщепленные пульми поленья, выставленные на камнях. Далеко, между прочим, выставленные на добрых три сотни шагов. Не из всякого арбалета всадишь стрелу в такую цель, да на таком расстоянии. Но магиерские хандоканоны настолько же превосходили по дальности и точности боя обычной и самострелы, насколько новые пушки Лебиуса, установленные на стенах оберландского замка, казались совершеннее старых бомбард. И все же к любому новому Оружию следовало привыкнуть, приноровиться и обучиться должному обращению с ним. А потому специально отобранные лучшие берландские стрелки, лишь недавно сменившие свои шумные, но бестолковые фитильные ручницы на дальнобойные хандоканоны Лебиуса, неустанно упражнялись в стрельбе. Вот и сейчас. Положив длинный тяжелый ствол на воткнутую в землю сошку, уперев на плеченную подушку изогнутый плоский приклад и прильнув правой щекой к деревянному ложу, стрелки ждут последней команды капитана. Стоять чуть пригнувшись, левый глаз прикрыт, правый ловит цель крохотным бугорком-мышкой, расположенным над дульным срезом и еще до выстрела, указывающим траекторию полета пули. Все это и чудовищная длина ствола, и рогатая сошка, и приклад, и мушка, было пока в диковинку, но самое главное новшество заключалось в том, что для выстрела больше не требовалось тлеющего фитиля, ну то есть совсем. Лебиус снабдил своих хандеканоны особым огнивом. При нажатии на небольшой загнутый крюк, который торчит из-под деревянного ложа, скрепление над ложем срывается молоточек зажим на тугой пружине. А сорвавшись силой бьет по усеянной бороздками насечками стальной крышки, запирающей пороховую полку с небольшой выемкой в центре. Бьет, одновременно приподнимаясь, сдвигая крышку. Благодаря укрепленному в молоточке кремневому отщипу при ударе высекается сноп искр. Порох на полке мгновенно воспламеняется, и огонь через затравочное отверстие поджигает заряд в стволе. Зажим с кремнем стиснут Двумя железными бляшками, внешне напоминал птичий клюв. Вероятно, по этой причине праксбургский колдун назвал свою ручницу Шнабель. Шнабель клюв. И надо признать, кремневый клюв клевал с той же безоткастно и смертоносно, как жарили магиерские змеи. Новый санапальный механизм оказался удобным в использовании, более эффективным, нежели полительная свеча, и в то же время на удивление простым и надежным. Если Лебиуса использовал при изготовлении своих ручниц какие-то магически-алхимические хещери, то в минимальных количествах. Но разве что искор чудо огнива его хондоканонов давала больше, чем возможно было выбить с помощью обычного кремния и кресала, а само при этом не изнашивалось. Да к прочному стволу совершенно не приставал пороховой нагар, по причине чего оружие, вне зависимости от количества произведенных выстрелов, практически не нуждалось в чистке. Да еще магиерский порох отличался от привычного огненного порошка. Он напоминал скорее россыпь мелких гранул, вспыхивал сильнее и ярче, сгорал быстрее и придавал забитому в ствол бандоку большее ускорение. В остальном же, в остальном, никакой магии. Небольшие мягкие свинцовые пули несли в себе смертоносные начинки, как пушечные чугунные гранатусы. Однако сами по себе эти бандоки размером не более райского яблочка обладали невиданной убойной силой, способной свалить, пожалуй, даже заморского зверя-великана-элефанта. С трех-четырех сотен шагов пули, выпущенные из длинноствольного кремневого хондоканона, проламывала любой щит и насквозь пробивала тяжелый рыцарский доспех. Это уже было испытано. А с шести сотен убивала на повал человека в легкой броне. И это было испытано тоже. Нужно было только научиться попадать в цель с такой дистанцией. Но для этого и учебные учебное стрельбище. Любопытно, что магиевские бандоки внешне напоминали не шарик, а скорее колпак или каску с небольшими полями. Отлитые свинца по единой форме, но со вставленным посередине большим конусообразным кусочком железа, будучи размером чуть меньше диаметра ствола, такие пули при легко входили в дуло шнабели. Во время выстрела же, и в этом заключалась основная хитрость, пороховые газы вминали в мягкий свинец железную вставку конус, отчего края бандока расширялись, подобно вздутой ветром юбки, и плотно прилегали к внутреннему ствольному каналу. А поскольку клювы огнестрель Лебиуса так же, как и его пушки-змеи, имели изнутри особую сприлевидную нарезку, пуля вылетала из магиерского хандоканона, вращаясь с невообразимой скоростью. неслась, будто подстегиваемая тысячи бесов, точно к цели. В данном случае описывается принцип действия так называемой полименье, простой в изготовлении, эффективной в бою чрезвычайно популярный в начале середины XIX века до распространения казнозарядного стрелкового оружия. При этом отсутствие правильной шарообразной формы ничуть не мешало в полете диковинному вытянутому снаряду, а возможно в некоторой степени даже и способствовало. Кстати, обычные кремневые самопалы заряжались довольно непривычным способом, Первым делом, из сумки на Бакуле, с кармашкой перевязи на груди, стрелок доставал пулю, к которой сзади был прикреплен цилиндрический бумажный мешочек с уже отмеренным пороховым зарядом. Особую огнестрельную бумагу, прочную, непромокаемую и полностью, практически без остатка выгоравшую при выстрелах, мастератории Лебиуса производили в достаточном количестве. Далее следует несколько несложных операций. Сначала надкусывается бумажный хвост под пулей. На затравочную полку высыпается небольшое количество пороха. Затем полка закрывается крышкой, а надорванный пакетик с зарядом отправляется в ствол, бандоком вверх. Первые бумажные патроны, значительно ускорявшие процесс заряжания, использовались испанскими мушкетерами с середины XVI века. В XVII столетии они уже применялись практически во всей Европе. Правда, пуля была круглой, ствол мушкета гладкий, без нарезов, а выполнявшая функции пыжа бумага, конечно же, не сгорала дотла. Благодаря заранее расфасованному по бумажным пакетам пороху, все происходило быстрее, чем, к примеру, натягивается тетива тяжелого арбалета. Значительно дольше десятку оберландских стрелков, выстроившихся напротив из решеченных поленьев мишеней, пришлось ждать заключительных команд своего капитана. Капитан же, в свою очередь, ожидал знака от Марграфа. Альфред Оберландский, наконец, кивнул. «Можно». «Гдовьсь!» Капитан застрельщиков поднимает к небу прямой граненый клинок. Альфред поднес смотровую трубку к лицу. И махонькие мишени. А Вот они теперь, приближенные магиерской оптикой практически вплотную, разросшиеся неимоверно. «Все десять!» «Стрееееее!» Оглашает стрельбище новая протяжная команда. Эй, -э -э! Секунду или две нарастает, силится, звенит в ушах зычный голос капитана. «И... ляй!» Краткий, резкий, лающий выдох-выкрик. Одновременно правая рука командира дает отмашку. Короткий штих конча рассекает воздух, словно усердный капитан своим оружием, предназначенным исключительно для нанесения колющих ударов, пытается кого-то разрубить надвое. Ай-ай-ай. Бу-бу-бух. Эхо команды, перебиваемое дружным залпом. Ух-ух-ух. Им же множимое. Ух-ух. Грохот. Дым. Но еще прежде, чем густое белое облако закрыло обзор, Альфред увидел, как деревянные колоды подпрыгнули, брызнув чепой во все стороны, повалились. покатились по камням. Из десяти поленьев на прежнем месте осталось стоять лишь одно. Капитан, осыпая отборной руганью промахнувшегося стрелка, погнал неродивца заново расставлять мишени. Свита за спиной тихонько перешептывалась. Альфред смотрел сурово, однако в душе ликовал. Девять попаданий из десяти, с трехсот шагов, В столь невеликие цели. К стрельбе готовился следующий десяток. Ваша светлость, осторожно позвал кто-то из слуг за спиной. Заряжено? Извольте. Ага, теперь за стрельщиком придется немного подождать. Не оборачиваясь, Альфред протянул назад смотровую трубку. Оптический прибор тут же приняли расторопные осторожные руки. А в раскрытую ладонь Марграфа легла рукоять малого магиерского хандаканона, вполне пригодного не только для пехотинца, но и для всадника. Оружие это, также снабженное запальным огнивом, было легче. Короче, изящнее для наствольных ручных бомбарда обладало меньшей убойной силой. Вести прицельную стрельбу на большом расстоянии из укороченного шнабеля весьма затруднительно. Зато им можно управляться одной рукой, стрелять с седла, не отпуская повода, и в ближнем бою с трех-четырех десятков шагов валить любого противника. Магиерский кремень воспламенял затравочный порох, зажатый под крышкой полки, исправный без осечек. Винтообразные бороздки в стволе раскручивали пулю, придавая ей дополнительное ускорение. Удобная рукоять с массивным, окованным железом, яблоком на балдашником позволяла легко выхватывать короткую ручницу из сидельного чехла служила вытянутой руке противовесом для небольшого, но все же достаточно тяжелого ствола. Кроме того, рукоять могла при необходимости использоваться в качестве палец. Липиус обещал снабдить такими кавалерийскими хондоканонами всю легкую оберландскую конницу. Пока же укороченная ручница была изготовлен готовым единственным экземпляром, имела столько у Марграфа. Сегодня Альфред пожелал испытать ее лично, как обычно на особых мишенях, на живых. Чуть в стороне от застрельщиков, разносивших в щепу сухие поленья, уже лежало два тропа. Первый – простенькой кольчуги. Второй прочно-чешуйчатой броне. Оба доспеха пробиты насквозь в нескольких местах. Но то, что добротные латы основательно попорчены, не беда. Лебиус быстро и качественно чинил любую броню. Из магиерских мастераторий поврежденные доспехи возвращались даже лучше, чем были прежде. А уж о людях, становившихся под пули Альфреда, Берландский печалился еще меньше. В переполненных замковых темницах народу хватало с избытком даже после того, как Дипольт насмерть потравил дымом целое узилище. К тому же магиер просил до сапога своих опытов трех свежих покойников. И оруженосца Марграфа как раз в воде и на стрельбище третьего, третьей мишень, живую пока, в полном рыцарском доспехе, надежном, прочном, кажущемся таковым. От страха, истощения, непривычной тяжести латузник двигался неловко и неспоро. Приходилось подгонять, сзади нерасторопного упрямца слегка постукивали шестопером по наплечникам, керасе и шлему. Шума было много, Толку мало. Простолюдин, впервые в жизни облаченный в настоящую рыцарскую броню, от грохота пугался еще больше и все меньше понимал, что от него требуется. Под поднятым забралом затравленно бегали отвыкшие от солнечного света слезящиеся глаза. Узник в ужасе смотрел то на своих застреленных предшественников, то на Марк с диковиным хондоканоном в руках. Пленник из закованного Влада, как в цепи, наконец поставили между двух трупов. Альфред подошел ближе, пообещал, Как тем двоим? Стой смирно. Уцелеешь?» отпущил и с лязгом опустил забрало на шлеме мишени. Человек за смотровой щелью заныл, завсхлипывал, заскулил. Марграф, брезгливо скривив губы, отвернулся. Начал отсчитывать шаги. Раз, два. Лебиус утверждал, что с тридцати шагов малыш набей гарантированно пробьет любой, даже самый крепкий доспех. Рыцарский лад это все-таки не броня голема, ваша светлость, говорил Праксбургский колдун. Пять, шесть. Да, колдун говорил, но слова его еще предстояло проверить на деле. Над теле. На человеческом теле, заключенном в прочную доспешную скорлупу. Альфред хотел знать наверняка, на что способно новое оружие. На что оно способно с 30 шагов. из 50, и с 20, и из 10 тоже. Так что этот влатах сегодня уцелеет едва ли. 10, 11. Оруженосцы поспешили отойти подальше от скулящей мишени. Всякое случалось. Опасные рикошеты тоже. Мишень обреченно скулила в одиночестве. Все громче, сильнее. Двадцать три. Двадцать четыре. А облаченный Влад и узник уже выл в голос. Приглушенный шлемом плач разносился над притихшим стрельбищем. Двадцать девять. Хватит. Марграф прицелился, держа укороченный хондоканон на вытянутой руке. Подальше от лица. Попадет? Не попадет? Отстраненно подумалось о запертой в стволе пули. Попадет? Куда денется? Три десятка шагов, не три сотни. И неподвижная массивная человеческая фигура в рыцарской броне не кусок полена. там тому же Альфред Это Берландский уже имел основание считать себя достаточно опытным стрелком. Указательный палец мягко нажал изогнутый крючок под рукоятью, щелчок, звонкий стук кремня, крышку пороховой полки, искры, вспышка. Бум-ш! Выстрел шипящий, не очень громкий, толчок в руку не очень сильный, дым не очень густой. И сразу же глухой надсадный вскрик взрыв из-под опущенного забрала. Обвешенная железом мишень, нелепо дернув руками, повалилась навзничь. Грохнулась всем телом. Живой она уже не была. Керассия, аккурат под левым наплечником, Зияла кровоточащая дыра. Закованный в лата человек больше не шевелился и не скулил. Лебиус не обманул. Обычный Лада действительно не способны противостоять магиерскому оружию. С видом глубокого удовлетворения Альфред протянул слугам дымящуюся ручницу шнабель и, приняв от них взамен смотровую трубку, вновь направился к застрельщикам. Десять человек с тяжелыми длинноствольными хондоканонами, заряженными уже уложенными на сушки, замерли в напряженных позах. Бледный капитан решительно переминался с ноги на ногу. Продолжайте, благожелательно кивнул марграф. Капитан взмахнул штихом кончаром, дал протяжную команду Гтовьсь! И следующую почти без перерыва. Стреляй! Грянул зал, на этот раз в мишени попали все десять стрелков. За спиной Фреда послышался одобрительный гомон. Что ж, было чем восхищаться. Молодцы! Ваша светлость, знакомый скрипучий вкрадчивый голос, помешал высказать заслуженную похвалу вслух. Позвольте вас потревожить. Марграф обернулся. Притихшая свита расступилась, словно раздвинутая незримой рукой. Возле Альфреда Аберландского стоял Лебиус Мурагалиус. Как всегда, в сопровождении неусыпной стражи. Магиерский капюшон, закрывавший бледное лицо, склонился в ожидательном поклоне. «Колдун?» Марграф насторожился. «Есть новости?» Да, ваша светлость. Дипольт? Что о нем известно, Альфред оживился. Фальцграф еще гостит у отца? Нет, ваша светлость. Орло отправился к императорскому двору. Дипольт тоже покинул вастер замок. Уже удивленно шевельнул бровями Марграф. Так быстро? Надо же! Я-то полагал, Курфюрст постарается удержать Депольда от скоропалительных решений и необдуманных поступков. Он старался. Похоже, Карл осторожно и почуял неладное, однако не желает возбуждать у других каких-либо подозрений относительно сына. Разумно одобрил Альфред. Огласка и ненужные слухи могут сейчас сильно навредить Карлу. Могут даже лишить его императорской короны. на которую он так рассчитывает. Депольда не бросили в темницу, но ограничили его свободу и круг общения, продолжал Магиер. Карл доверился только одному человеку, лучшему трабанту из своей гвардии. Курфюст представил его к сыну, однако даже Карл осторожно недооценил ярости и вступление, бурлящие в душе гейнца. Ну-ка, ну-ка, заинтересовался Марграф, Что там у них произошло? Чтобы уехать из вас сошлось, Дипольду пришлось переступить через кровь. «Через осландскую кровь, ваша светлость!» уточнил Лебиус. Дипольд убил отцовского трабанта. «Ишь ты!» Альфред прицокнул языком. «Интересно, как Дипольд с ним управился?» «Я немало слышал на гвардейцах Карла, и, насколько мне известно, эти головорезы в голыми руками не возьмешь». «Фальцграфу помог присмотрщик». «Присмотрщик?» — изумился Альфред. «Ворон?» «Да». «Присмотрщик случайно?» — тоном, краткой, но выразительной паузы и многозначительным хмыканьем Лебиус выделил последнее слово. Совершенно случайно появился в нужный момент в нужном месте. А Дипольд не применул воспользоваться выпавшим случаем. Он напал на своего стража сзади. Зарезал за сапожным ножом. «Ага, значит, рыцарская честь для нашего благородного фальцграфа уже ничто не значит», усмехнулся Альфред. «Дипольдом движут более глубинные чувства и более сильные страсти. Ваша светлость», серьезно ответил Лебиус. «Но вот и замечательно. Тщательно? Вот и пусть движут. Нам, насколько я понимаю, это только на руку? Совершенно верно, Ваша Светлость. Что намерен делать генец сейчас?» – спросил после некоторого молчания Альфред. «В данный момент он направляется в свой замок. Я полагаю, пока Карл ведет переговоры с Кайзером, Дипольд начнет спешно и втайне от отца собирать войска. Думаю, Фальцграф найдет немало союзников и единомышленников. Так что войну следует ожидать в самое ближайшее время». Скоро в ваше владение вступит осландская армия под предводительством Дипольда Гейнского. Но мы ведь готовы ее встретить, колдун?» Пронзительный взгляд Марграф уперся в густую тень магьерского куколи. «Да, ваша светлость. Готовы? Уже сейчас готовы. А к началу войны будем готовы еще больше. Что ж, Альфред улыбнулся, пока все идет в точности по твоему... по нашему плану. И пока я тобой доволен, Лебиус. Пока. Благодарю вас, ваша светлость». — склонился к Капюшон. — Твоими хандаканонами я, кстати, доволен тоже. Славно клюют. — Благодарю, Ваша. Властным взмахом руки Альфред присек недоговоренную фразу. Указал смотровой трубкой на убитых. — Эти три трупа твои. Ты просил, можешь забирать. Благо, хватит. — Поморщившись, вновь оборвал марграф. Ступай, колдун. Не теряй времени. Работай, ибо скоро в мои владения вступит ослонская армия с его светлостью Дипольдом Гейнским во главе. Нужно обеспечить гостям достойный прием.